Глава 8. Архимаг Рагон нанес свой удар не по скоплению мертвяков вокруг нашего лагеря, как я ожидал, а по лесу, из которого продолжали выбегать небольшие группы нежити. Сначала над деревьями заметались в беспорядке магические жгуты, которые постепенно таяли и превращались в черный туман, опускающийся на землю. Вся нежить, которая оказалась рядом с этим туманом, попадала на землю как подкошенная. Моя уверенность в том, что мы доживем до утра, которая к этому времени была на очень низком уровне, резко стала возрастать. Наемники, которые держали оборону, не видели, что происходит у кромки леса. А вот их сотники все заметили и теперь носились около воинов, подбадривая их и прося продержаться еще немного. «Вот они, жалкие ничтожества!» закричал наставник и безумно расхохотался. Я взглянул на лес, Из него вышли несколько фигур, причем прямо из тумана, созданного учителем. Вражеские маги пожаловали. Видно, это и есть те самые мертвяки, которые и командуют нежитью. Учитель вскинул руки вверх и начал ими водить, чертя в воздухе какие-то замысловатые фигуры. Над пятеркой врагов начал закручиваться смерч, который набирал мощь и начал затягивать в себя разный мусор. По мере увеличения его сила росла, а через несколько секунд из него ударили молнии. Двое из пятерки вышедших людей упали на землю. Один пошатнулся, но устоял на ногах. Мертвяки не стояли просто так, а нанесли ответный удар. Но не по нашему архимагу, а по наемникам. Над нами тоже возник туман, только на порядок меньше в размерах, который опустился на лагерь. Я с тревогой посмотрел вокруг. Ничего не происходило. Не успел перевести дух, как несколько ловцов удачи начали кашлять, после чего выпали из общего ряда. Не знаю, возможно, погибло больше. Просто другие были в строю, и им просто не дали упасть подпирающие сзади товарищи. Не успел я порадоваться таким незначительным потерям, как упавшие воины, которые все были из числа арбалетчиков, Неуклюже стали подниматься. Взглянув на одного магическим зрением, я выматерился. Они превратились в нежить. Один из мертвяков был недалеко от меня, поэтому я даже не стал прибегать к магии, а, выхватив свой меч, рванул к нему и изо всех сил стал бить мертвяка по голове, стараясь окончательно упокоить. К сожалению, этот наемник упал лицом на землю а учитывая, что на нем был надет шлем, сразу покончить с ним не получилось. Не знаю, то ли доспехи на нем такого хорошего качества, то ли слабые удары наносил. Закончил начатое мною дело, подскочившись топором кучер, который одним ударом успокоил бывшего наемника, после чего схватил меня за плечо и чуть ли не волоком потащил к наставнику. С остальными разделались сотники. Повезло, что командиры не стояли в общем строю. Иначе неизвестно, чем бы окончилась внезапная атака с тыла. Даже наши лекарки отметились. У них уже в руках были небольшие арбалеты. Вот они и выпустили в голову одного из мертвяков сразу три болта. Строй наемников снова начал понемногу откатываться назад. В прямом смысле этого слова. Как будто гибель нескольких из них взбодрили мертвяков. На флангах раздались истошные крики. Видно, часть ловцов удачи снова выпала из общего строя. Больше сотникам было некого поставить на сдерживание нежити. Неизвестно, чем бы окончилось это противостояние, если бы один из наших магов не собрал в себе силы и не поставил стену огня в десяти метрах от щитов. Строй снова замер в шатком равновесии. Я перевел взгляд на вражеских магов. В живых, если их можно так назвать, осталось всего двое которым пришлось подойти ближе к нам, потому что смерч, созданный учителем, уже поднимал в воздух крупные ветки, которые могли голову проломить. Возможно, что третий маг и упокоился окончательно таким образом, или наставник применил что-то еще. Двое оставшихся противника начали плести какие-то заклинания, но тут мой наставник вышел из себя окончательно. На головы супостатов, которые почему-то не догадались подальше отойти друг от друга, обрушилась вся мощь моего учителя. Сразу стало понятно, почему перед архимагами все ходят на полусогнутых ногах. Ряд заклинаний, которые сотворил учитель, я не просто не знал, я даже не догадывался, к каким направлениям они относятся. Сначала вокруг противников снова начал закручиваться смерч, понуждая их подойти к нам еще ближе. Потом наставник сотворил какую-то светящуюся золотым цветом веревку в метре от земли, которая с большой скоростью метнулась к врагу, впрочем, не нанеся им никакого вреда. Но несколько деревьев, попавшихся на ее пути, она легко срубила. Следом Архимаг создал такую же стену, которую я уже видел. Она замораживала мертвяков только на порядок больше. Впрочем, на этих двух живчиков Никакого эффекта не произвела Только им снова пришлось сделать несколько шагов вперед Видно, защита у них просела сильно Враги отвечали ударом на удар Причем теперь вся их магия обрушилась на учителя Видно, до противника дошло Что стоит разделаться с моим наставником Как и всем остальным придет конец Рагону все их усилия не нанесли никакого вреда Я же вместе с кучером отбежал как можно дальше. У меня был хороший амулет, но испытывать его на прочность не хотелось. На поле было уже три смерча, а противникам пришлось снова приблизиться, и теперь они находились в метрах в пятидесяти от нас. Тут в дело вступили сотники, которые, как и я, наблюдали за противостоянием магов. Еще бы! От результата этой схватки зависит, жить нам или умереть. Отцы-командиры подхватили арбалеты и начали обстреливать некромантов, так опрометчиво подошедших к нам. Одному попали в голову, тем самым выбив его из строя, а второй, истыканный арбалетными болтами, видно, понял, что битва проиграна, и нужно уносить ноги. Только мой наставник этого не дал ему сделать. В спину противника полетели светящиеся лезвия, одно из которых отсекло магу руку. «Видно, защита полностью исчезла». «Да!» – заорал наставник, после чего сотворил развоплощение, только на порядок сильнее моего, и враг свалился на землю. С нежитью, которая скопилась вокруг нашего лагеря, архимаг разделался быстро, просто сотворил такое же заклятие, которое заставило выйти некромантов из леса, и мертвяки попадали на землю». Тех, которые уцелели после удара наставника, наемники порубили моментально. Удары наносили изо всех сил, мстя за пережитый страх. Рагон развеял несколькими пасами рук заклинания, которые создал ранее. Через несколько минут все было кончено. На поле боя установилась тишина. Не было радостных криков. Видно, люди морально были полностью опустошены. Часть наставников уселась на землю, и теперь дрожащими руками снимали с головы шлемы. Часть так и замерла около последних, окончательно упокоенных мертвяков. «Лерон!» — разорвал тишину крик наставника, заставив большинство из присутствующих вздрогнуть от неожиданности. К учителю подскочил командир наемников. «Скажи мне, мой друг, как такое случилось?» «Простите, уважаемый Рагон», — ответил наемник. «Всех проверили перед самым выходом». «Не знаю, почему эти идиоты так поступили. Надо было каждое утро проверять!» — заорал наставник и обрушил на голову командира такой поток брани, что будь тут трава, то она, наверное, завяла бы. Наемник молча выслушивал оскорбление в свой адрес, покаянно опустив голову. «Мне была непонятна причина недовольства архимага, но когда Лерон отошел и собрал сотников, уже покрывая матом их...» — спросил у учителя. «Где они допустили ошибку, наставник?» — поинтересовался я. «А сам догадаться не можешь?» — буркнул в ответ учитель. «Эти недоумки сняли амулеты, которые им выдали перед походом, и надели свои, более слабые, которые не смогли их спасти от удара некромантов. Я выгреб все свои запасы, чтобы максимально обезопасить отряд. Даже этим трем дурехам выдал. Нет, нашлись умники, которые решили их продать после похода. «Понятно», — кивнул я. «Теперь ясно, почему магический удар, который нанес некромант, почти никому не навредил». «И ведь предупреждал», — продолжал возмущаться учитель, «чтобы набирали в мой отряд самых умных и умелых воинов». «Нет, все равно пошли одни идиоты». А в целом бой прошел довольно удачно. Никто не подвел. Даже наши маги, которые должны были помогать мне», Правильно сделали, что стали уничтожать нежить. Время дали наемникам для подготовки. Да и продержались благодаря этому дольше. Надеюсь, тебе не надо объяснять, почему я сразу в бой не вступил. Нет, наставник, вы ждали, когда появятся вражеские маги и не тратили свои силы. Правильно. Неизвестно, сколько их могло там быть и какой они ступени развития. Кстати, бери с собой наемников и принеси мне книги всех некромантов. Может, у них что-то полезное найдется, чего я не знаю». Я пошел выполнять приказ. Наемники не давали мне сразу подходить к некроманту, а предварительно стреляли ему в голову, после чего мне приходилось обшаривать мертвяков. Нашли только троих. У всех были с собой небольшие сумки, в которых имелись какие-то травы, зелье в баночках, прочая мелочь. Ну и магические книги. Двух других некромантов я долго разыскивать не стал. Больно тут смерч сильно разгулялся, да и страшно было находиться возле леса. Наставник сказал мне, что никого тут нет. Но и вчера, когда наемники ходили за дровами, тут никого не было. А сегодня чуть ли не армия нежити откуда-то появилась. Отдав имущество некромантов учителю, я стал ждать дальнейших распоряжений. Наставник быстро пролистал магические книги и вздохнул. «Ничего нового. Все заклинания известны», — произнес он. «Бывает, что и неизвестные заклинания в мертвых землях попадаются». «Конечно. Причем очень эффективны против живых. Нам повезло, что на относительно свежих мертвяков нарвались. Иначе битва могла окончиться не в нашу пользу. Трое этих некромантов были восьмой ступени развития». У одного просто амулет слабым оказался. А защита этих двух была действительно десятой ступени. И мне очень любопытно, откуда они их взяли. Заряжал-то их универсал, а их можно на пальцах одной руки пересчитать. Ладно, хватит языком трепать. Спать иди. А мне подумать надо. Несмотря на прошедший бой, меня действительно клонило в сон. Улегся рядом с каретой. К счастью, сегодня дождя не было около земли хоть воздух свежее Запах от кучи трупов шел ужасный. Причем я думал, от такого количества мертвяков будет исходить сильнейший запах разложения. Но ошибся. Ничего подобного не было. Разве что немного. Больше всего отравляли воздух внутренности убитых людей. Проснувшись рано утром, обнаружил рядом с собой одну из могинь, которая приволокла свои одеяла и теперь, обняв меня, сопела мне в ухо. Наемники не спали всю ночь. Таскали трупы и выбрасывали их в реку, предварительно проломив им головы, чтобы некроманты снова не подняли. Работенка, конечно, не из приятных. Все наши вещи были выгружены из кареты, а в ней спали две лекарки и мой наставник. Третьей просто места не хватило. Вот она и наплевала на свое дворянское достоинство и улеглась под бок простолюдина. Видно, чтобы далеко от моего учителя не ходить. Да и теплее так. За ночной бой мы потеряли больше сотни наемников, раненых было всего шестнадцать. Им учитель дал какой-то отвар и смазал раны какой-то слизью, причем на этот раз оказал помощь всем, а не только своей сотне. Лекарки не могли ничем помочь, пока мы не покинем границу мертвых земель. Как было сказано ранее, тут не было магических нитей, с помощью которых и происходило лечение. Большинство раненых могли передвигаться верхом. Для остальных пришлось сооружать волокуши. До следующего вечера нам не повстречалось ни одного мертвяка, что изрядно нервировало людей. Никто не хотел повторного нападения на отряд. Уставшие люди просто не смогут оказать достойного сопротивления, если на нас навалится такая же толпа. Наша тревога оказалась напрасной. Видно, все мертвяки, которые имелись на этом берегу, были вырезаны за время боя, поэтому никто нас не беспокоил. А через три дня мы свернули в сторону и начали отдаляться от границы мертвых земель. Меня все же беспокоил один вопрос, который я и задал учителю. «Наставник», — произнес я, — «а вы уверены, что наш обоз пройдет по границе мертвых земель? У них даже магов нет, как и хорошей охраны «Ты меня за идиота считаешь?» — поинтересовался архимаг. «Само собой, никто бы их одних не оставил, если бы не позаботились о сопровождении. Обоз проведут солдаты местных землевладельцев. И поверь мне, они готовы к бою с нежитью гораздо лучше наемников. Да и некроманты у них есть в наличии. Так они же не подходят близко к реке. Увидят приказ императора, подойдут», — усмехнулся наставник. Пять раненых наемников так и не смогли дождаться помощи. По их телам быстро расползались темные пятна сказывалась близость с мертвыми землями. Несмотря на все старания моего учителя, да и лекарок, которые знали много полезных рецептов, которые и готовили, но тут отвары оказались бессильны. Остальных наемников удалось спасти. Едва только начали появляться зеленые нити, как лекарки приступили к делу, и хоть люди и были ослаблены, но смерть им больше не грозила. Постепенно в нашем отряде снова стал слышаться смех и шутки, причем больше прежнего. Люди радовались, что смогли пройти такой опасный путь. Стали появляться отряды солдат, стерегущих границы мертвых земель, чтобы мертвяки слишком далеко не забредали, да и деревеньки появлялись все чаще. От десятника я узнал, что имперский тракт, по которому должна двигаться армия нелюдей, находится слева от нас в паре дней пути по прямой. «Почему отсюда люди не ушли?» — не понял я. «Незачем!» — ответил десятник. «Водаги не смогут там пройти. Болото не даст. Вот местные жители и остались. Если бы не крепость, в которую мы идем, то они, возможно, и не узнали бы о вторжении нелюдей. Дорога снова стала скучной, что меня сильно радовало. Не хотелось, чтобы повторилось то веселье, которое мы пережили на границе мертвых земель». Я приступил к изучению заклинаний. Хватит бездельничать, нужно становиться сильней. Учитель, который слушал мое бормотание, видно вспомнил, что является моим наставником и стал мне помогать. Ну как помогать? Орать, исправлять. Благо, что мы в карете ехали, иначе вход бы пошли заклинания. Учеба давалась тяжело, ведь сейчас мы приступили к магии огня четвертой ступени, а там плетение намного сложнее. Постепенно я втянулся в учебу и перестал обращать внимание на дорогу, хотя болото, которое наемники называли Великим, удалось увидеть, когда отряд поднялся на очередную возвышенность. Что тут скажешь? Чем-то оно напоминает мертвые земли. Хотя и отличия были. Виднелась зеленая растительность, да и ощущение тревоги совсем не чувствую. Учитель рассказал, что в центре этих болот имеется река, которая и породила эти топи. Эти места нельзя назвать безопасными. В болотах водятся разные водоплавающие, которым лучше не попадаться на глаза. Хотя и рыбы много, которую местные жители ловят. Также в этих болотах имеется много редких трав, нужных лекарем да и остальным магам тоже. Мне удалось выучить целых три заклинания четвертой ступени, когда на горизонте показались высокие горы с заснеженными вершинами. Где-то там находится крепость, в которой наш отряд оставит лошадей и пойдет громить обозы нелюдей Несколько недель с момента прорыва водагов на этом участке имперского тракта строились оборонительные сооружения Согнали тысячи рабов, свободных людей и мастеров разных специальностей Все понимали, что если не остановить наступление на этом участке, то империя падет Единственное место, кроме этого, где можно держать длительную оборону – это столица. Но не люди пришли не ради грабежа. Им нужны новые земли для проживания. Поэтому надеяться, что рано или поздно они уйдут, не следовало. Постепенно на этот участок обороны начали стягиваться и остальные расы, населяющие планету. Все понимали, что если люди проиграют эту войну, то вскоре очередь дойдет до остальных, малочисленных рас. Пришлось забыть старые обиды и выступить сообща против врага. Причем горцы прислали не только воинов, но и мастеров, которые тоже приступили к работе. Собралась огромная армия, к которой стягивались новые отряды со всех концов империи. Место действительно было удобное. Справа войска защищала непроходимое болото, а слева возвышались горы, причем чтобы их обойти, придется двигаться несколько месяцев по непригодной для жизни местности. Возможно, туда отправили несколько отрядов не людей но вряд ли больших, потому что с телегами там не пройдешь, а жить долгое время охотой большой отряд не сможет.